Глава 14. Портал в никуда. «Точно не рано?» — придирчиво уточнила я, вышагивая по широким улицам столицы. Вышагивала я не одна, а в компании Рейтара и Кирюши. Последний, как взобрался ко мне в лапы, так больше с них и не слезал. Нравилось ему, как я чешу острым когтем его откормленное пузико. «Дольше ждать смысла просто нет» ответил Рейтар, внимательно поглядывая по сторонам. Нас и так уже замечают. Через час случайных зевак будет в десять раз больше. И действительно, в этом он был прав. В предрассветных сумерках на улицах то и дело появлялись горожане, что посматривали на нашу компанию с любопытством. А все потому, что взрослым драконам на улицах городов в своем втором облике находиться было запрещено. Это правило могли нарушать только дети, чьи обороты являлись нестабильными. Впрочем, угадать, кто перед ними, другие драконы все равно не могли. Что Ритар, что Кирюша с ног до макушек были обернуты черными непроницаемыми плащами. Мне же повезло меньше. Плаща такого размера храмовники за столь короткий срок отыскать не смогли. А потому мне пришлось использовать в целях конспирации Наскоро сшитые между собой темно-коричневые шторы. Прикрыта при этом у меня была каждая чешуйка. Только глаза, Гюльчатай, разрешили отставить открытыми. Собственно, именно этими прекрасными глазами я без лишней скромности наблюдала за тем, как Илона покидает храм, уезжая в ночь на малоприметном экипаже. Ее рейтар приказал своим людям доставить во дворец, несмотря на все уговоры девушки. Она тоже хотела остаться и поучаствовать в ловле такого опасного и давно оборзевшего преступника. На правах невесты поучаствовать, о которых вдруг неожиданно вспомнила. На правах жениха, первый лорд, ее и отослал, пока сестрица злилась почему-то снова на меня. Будто это я ей отказала. «Как думаешь, письмо уже успели перехватить?» Спросила я просто для того, чтобы не молчать. После того, что я узнала про Илону и Искру, в компании первого лорда я ощущала себя неловко, странно и неуютно. Да я попросту была обижена на него до глубины души. И отградиться от этого состояния у меня никак не получалось. Стоило только вспомнить о его предательстве, как глаза резала от непролитых слез. Думаю, да. По крайней мере, мать Эрсернара письмо уже получила. «Осторожно!» Мне приходилось время от времени низко наклоняться, чтобы не ударяться головой о ветки деревьев или множественные арочные проходы. Один такой встречал нас у ворот, что считались запасными, то есть черным входом на территорию дворца. Там, где спокойно проезжали экипажи, я проходила бочком и осторожно, поднастороженными и ничего не понимающими взглядами стражами. Правителя-то своего они признали... Стоило тому скинуть на мгновение капюшон. А вот я для них была девушкой-загадкой. Ну, точнее, драконом-загадкой. Стоило нам появиться на небольшой зеленой аллее, как от дворца стремительно отделилась тень. Нас, один из воинов Рейтар, настиг раньше, чем мы пересекли хотя бы половину дорожки. Взгляд его был мрачен, но самое главное, что этот дракон — не являлся Эртернаром. Песчаный дракон несколькими часами ранее получил разрешение оправдаться в глазах первого лорда и был отправлен следить за тем, какой путь преодолеет письмо. Его отсутствие сейчас прямо говорило о том, что в своих догадках я не ошиблась. Все весточки, отправленные Эртернаром матери, действительно перехватывались, чему дракон, видимо, нашел подтверждение. Обретенный острый драконий слух позволил мне расслышать каждое произнесенное шепотом слово. Глава небольшого, но гордого войска ждал дальнейших распоряжений, а именно приказа схватить недруга. Недруга, которым оказался его собственный брат. Эрмос, удивилась я вслух, не сдержавшись. «Да не может этого быть!» «За привлекательной внешностью...» Начал был рейтар, но я его перебила, перейдя на шипение. Причем тут внешность? Моему возмущению не было предела. Мы же ищем кого-то, в ком течет кровь вашего рода. А как в ледяном драконе может течь огненная кровь? Никак. Вынужденно согласился Регин королевства пылающих после минутной заминки. Вас с Арскилем разместят в одном из залов первого этажа. — Постарайтесь до моего возвращения не попадаться никому на глаза и никого не заморозить. — Ну уж нет. Мы здесь не останемся. Припечатала я, дракошка воинственно кивнул в знак согласия. — Амелия, пожалуйста, — произнес мужчина на выдохе, одним этим демонстрируя, насколько сильно устал за прошедшую ночь. — А ночью ли? Вам опасно идти со мной. — Без вас я доберусь гораздо быстрее. И вот я же все понимала. Рейтар был прав по обоим пунктам. Будь моя воля, я оставила бы Кирюшу с кем-нибудь надежным, а сама отправилась бы следом, просто чтобы убедиться, что первый лорд не арестует невиновного, и мы найдем настоящего кукловода. Но правда была в том, что никого надежного в этом дворце просто не имелось. Не на мистерис уже Кирюшу оставлять. Она первая его где-нибудь запрет исключительно в воспитательных целях. Мы отправимся вместе. Подвела я итоги собственного мыслительного процесса. Без вариантов. Амилия, ты невыносима. Тяжко вздохнул дракон, что так и не обрел своего зверя. Но уже был близок к этому, ибо во дворце в одной из спален его ждала Илона, которая открыто жаждала стать супругой нынешнего правителя и имела на это все шансы, к моему глубочайшему сожалению. «На то мы живем», — усмехнулась я, но весело мне не было совершенно. С одной стороны, я должна была радоваться тому, что не только избавилась от договора со Святой Матерью, выполнив его, но и сумела покинуть храм Дома Огня, что для меня, как для человека, было бы проблематично, но праздновать как-то оказалось нечего. Я все еще была в этом чертовом королевстве. Все еще шла по просыпающимся улицам рядом с рейтаром, скрытая от посторонних глаз какими-то сложными чарами. И я все еще не хотела оставлять в этом серпентарии Кирюшу. Внутренний голос, как заведенный, твердил, что я сделаю огромную ошибку, если уйду сейчас. Не умея перекидываться обратно в человека, не владея собой, мой хвост — Уже за эти несколько часов стал многострадальным, и я вполне имела все шансы попасть на невольничий рынок. Еще раз. А Кирюшу могли украсть. Еще раз. Но и оставаясь я хорошо понимала, что ничего оптимистичного меня не ждет. Даже Чуйка говорила не делать глупостей, но при этом не давала третьего варианта. Я могла или уйти, или остаться. Так считала я, но, оказывается, все уже наличествовал и третий вариант. Просто мы с Рейтаром о нем еще не знали. До особняка семейства Граверс мы добрались минут через двадцать. К этому времени сонные улицы уже окончательно проснулись, немногочисленные лавки и магазины начали открываться, а добропорядочные семьи столицы никак не ожидали, что через их забор кто-то захочет перелезть но мы захотели. Решив не тратить время понапрасну, я предложила идти напрямик, посчитав чужие заборы, клумбы и сады препятствиями незначительными. Но это для меня не таковыми являлись из-за моих размеров и отсутствия совести. А вот злого, недовольного моим присутствием Рейтара, такой вариант не устраивал. Наносить вред имуществу горожан он отказался напрочь. Особенно после того, как я попыталась на практике убедить его в нашей аккуратности и осторожности. Чей-то красивый кованый забор моего напора не пережил. Прогнувшись под хвостатыми обстоятельствами, как-то не рассчитала я своих истинных размеров. Я все возмещу. Попыталась я сгладить содеянное, но регент этого королевства лишь рукой махнул зло. Так махнул, что меня вместе с Кирюшей подняло в воздух. Испугавшись и одновременно обрадовавшись, что это меня-таки настиг откат, я приготовилась превращаться обратно в человека. Даже зажмурилась ненароком, но ничего ровным счетом не произошло. Только мы с дракошкой плыли по воздуху, словно привязанные к раздраженному Рейтару и его сопровождению следуя за ними против своей воли. Минут через пять, когда перестала злиться в ответ на чье-то самоуправство, я даже удовольствие от этого полета начала получать. Но время для прогулки закончилось слишком быстро. В суровую реальность, то есть на серо-розовую брусчатку недалеко от особняка, я словно слон в посудной лавке неловко шлепнулась всем своим немаленьким весом. Я шлепнулась. Спящий Арскель же слевитировал прямо в руки своему дяде, сладко при этом причмокнув. Между мною и Рейтаром великолепно ощущались иммонации раздражения. Да что там раздражение? Мы взаимно злились друг на друга. Аккуратнее никак нельзя было, — прошипела я, поднимаясь. Вмятина подо мной осталась существенная. Это меня никто не видел толком. Но последствия моего приземления вот так просто скрыть однозначно не получилось бы. Собственно, и не получилось. Ближайшие кусты ругнулись очень знакомым голосом. Свет в магических фонарях на этой стороне дорожки уже не горел, но мы и без того отыскали среди фигурной зелени одного из хозяев великолепного особняка, что стоял недвижимом метрах в двадцати от нас. Дракон в моем лице тоже попытался спрятаться в кустах, но сделать это оказалось проблематично. Даже растолкав своим хвостом всех воинов, я все равно частично выглядывала из густой растительности сверху и сбоку. Снять с меня чары невидимости первый лорд так и не решился, хотя я видела, что эта магия дается ему тяжело. Мужчина с каждой минутой становился все бледнее, но превосходно делал вид, что с ним все нормально. Я начала жалеть о своей настойчивости. Ведь мне ничего не стоило остаться во дворце вместе с Арскилем, но жалость моя продлилась ровно до того момента, пока регент этого треклятого королевства не озвучил свой план. Пусть Лона раздражала меня сильнее, чем кто бы то ни было, а ее поведение было далеким от идеала. Специально подвергать опасности и ставить ее под удар мне не хотелось. Но Ритар желал сам, своими глазами увидеть, как Эрмс перехватывает письмо, где будет сказано о том, что через несколько часов первый лорд пройдет через ритуал бракосочетания, дабы, наконец, обрести своего зверя. И зачем мы в таком случае перлись в такую даль? Вы понимаете, что мою сестру уже десять раз убьют за то время, пока мы вернемся обратно во дворец. Что если старший лорд Граверс все-таки тот самый убийца или его помощник, подельник? Отправить бумажного дракона занимает не так много времени, и распалялась я, пытаясь доказать, что идея откровенно дурацкая. Но она была еще более дурацкой. Амелия, кто тебе сказал, что я говорю о Балоне? На этот раз очередь криво усмехаться дошла и до Рейтара. «Таури, пошлите за главным хранителем Дома огня, пока Эртернар напишет новое письмо». «Что описать, ваше светлейшество? Песчаный дракон был зол не меньше своего повелителя. «В отличие от меня, он ни на секунду не сомневался в причастности собственного брата к убийствам девушек и даже пропаже Кирюши. Отношения между родственниками — Явно были давно натянутыми, но теперь это противостояние могло привести к непоправимому. Впрочем, беспокоиться сейчас мне следовало о себе. Продолжая наше вранье, Рейтар приказал Эртернару написать в письме для матери, что якобы повелитель решил жениться, что называется вот прямо сейчас. И ладно бы на этом остановился, но нет. Местом для тайного бракосочетания. Был выбран особняк семейства Граверс. Мол, боялся регент за свою жизнь и жизнь своей невесты. А то вдруг злопыхатели захотят сорвать столь важный ритуал по обретению зверя. Тем более, что невеста была не кто-нибудь, а единственная, оставшаяся в живых снежная драконица. «Вы решили выложить сразу все козырь?» Я такого маниакального желания умереть вот прямо сегодня никак не понимала. Если лорд Граверс действительно причастен к тому, что происходит, ему придется играть в открытую. Или так, или он навсегда потеряет возможность занять престол, объяснил Рейтар, глядя на окна особняка. А если он только исполнитель, тогда мы увидим того, кто за этим стоит». Мягко гладил он спящего Кирюшу. Шанс жениться на снежной драконице он точно не упустит. Как и многие другие семьи. Разница лишь в том, что другие семьи о твоем существовании еще не знают. А как же искра? Во мне ведь нет искры, необходимой для проведения правильного ритуала. Я хотела знать все детали предстоящего абсурда. Именно поэтому ритуал не сработает. А точнее, мы просто прервем его. Я не стал бы рисковать тобой, если бы у меня имелись иные варианты. Пойдем. «Карета хранителя едет», — кивнул мужчина в сторону экипажа, появившегося на дорожке. «Последний вопрос можно?» Не торопилась я выходить из своего укрытия. Что так, что так, посвященным обывателям, из-за магии Рейтара все равно меня, видно, не было. «Задавай». Разрешили мне благосклонно. В двери особняка я однозначно не зайду. Что делать будем? Если не можешь войти в дверь, лезь в окно. Эту простую истину я знала приотлично, но ни один из возможных вариантов попадания в особняк мне не подходил. Все, к чему мы пришли, так это к торжественному появлению в окружении отряда воинов на пороге чужого дома а точнее, у порога, ибо на крыльцо подняться мне тоже с моими габаритами не светило. Мать Эртернара и Эрмоса, мой несостоявшийся свекромонстр, встретила нас со всеми возможными почестями, несмотря на раннее утро. Выглядела женщина не только свежо, но и в целом великолепно, чего снова нельзя было сказать обо мне. Темно-коричневые шторы исполняли свои функции плаща, И на этом все. Ни о каком платье для псевдоневесты речь не шло, не говоря уже о том, чтобы элементарно принять ванну перед столь важным событием в жизни каждой девушки. Однако свекромонстру мой внешний вид нисколько не мешал смотреть на меня с удивлением, неверием и интересом. Еще бы! Ведь перед ней была целая снежная драконица. А не какая-то там совсем невыгодная человечка». «В саду все уже подготавливают», — важно отчиталась железная леди этого семейства. «Прошу, чувствуйте себя как дома». Не чувствовать себя как дома, не пройти в особняк мне по-прежнему не светило. Пришлось всем нам обходить величественное здание по периметру, чтобы попасть в прекрасный цветущий ухоженный сад, где слуги, под руководством старшего лорда Граверса и вправду подготавливали все к ритуалу. Правда, чем он отличался от обычной свадьбы, я по-прежнему не понимала. В наличии имелась цветочная арка, каменная кафедра, на которую храмовник водрузил старинный, потертый, увесистый томик, и украшения в виде лианы кристаллов, что создавали своеобразную завесу над тем местом, где проводили бракосочетания. Чтобы удержать Эртернара от необдуманных поступков, Рейтару пришлось отдернуть воину, но морда лица у него менее кровожадной не стала. Казалось, что пепельно волосый вот-вот нам бросится на своего милированного брата. Ваше светлейшество, рады принимать вас в нашем доме. Вежливо поклонился зебра, искренне пытаясь не смотреть на меня, но взгляд его нет-неде да съезжал в мою сторону я вот его хорошо понимала но разве любопытство повод для обвинений надеюсь вы понимаете что все происходящее должно остаться в тайне до поры до времени. сухо с легким налетом высокомерия произнес ритар конечно конечно вам не о чем беспокоиться лорд поторопилась заверить наследие и без промедления поинтересовалась вы ведь окажете нам честь и разрешите присутствовать «Я могла бы поддержать вашего племянника!» Рейтар не ответил. Как, впрочем, и не передал никому Кирюшу. Просыпающийся малыш сонно хлопал большими глазами, совершенно не понимая, почему его до крана разбудили. Сказывалась бессонная, но явно веселая ночь. Кевком пригласив меня к кафедре, самый невозмутимый и невыносимый в мире дракон и сам остановился напротив нее». По другую сторону, рядом с высокой цветочной аркой, застыл главный служитель дома огня. Роль его ему была известна, но сомнения все равно читались в глазах мужчины и находили отражение в моих. Мне уже искренне хотелось, чтобы все прошло, обвинения в сторону Эрмоса не подтвердились, и мы разошлись, как в море корабли. Лично я сразу отправилась бы спать, пусть и обратно во дворец. Лучшего варианта у меня пока не имелось. «Именем своим, именем огня, именем первого дракона!» Прочитал себе храмовник что-то под нос, легко поджигая сухие ветки и травы в небольшом котелке, похожем на кадила. Вместе с ним он начал ходить вокруг нас по малому кругу, в то время как большим полукругом нас со всех сторон обступили бравые воины и представители семейства Грайверс. Чувствовала я себя не то что неуютно, а вообще не на своем месте. Едкий вонючий дым проникал в ноздри, вынуждая чихнуть несколько раз подряд. Стоило ли говорить, что чихать в присутствии кого-либо мне было нежелательно. Дважды я превращала храмовника и его кодила в сугроб. Зато Кирюша Снег очень даже нравился. Прошу прощения. Прогундосила я громогласно и таки высморкалась в шторы, окончательно их себя стянув. «Продолжайте. Мне нужна чаша для омовения». Недобро глянул на меня храмовник, попутно растеряв весь свой трепет по отношению к моей тушке. Но я же не специально. Мне плеваться снежинками вообще не хотелось. За любой глубокой чашей, как ни странно, послали эртернара. Продемонстрировав всем своим видом свое недовольство, мужчина направился по дорожке к особняку, но вслед за ним был отослан и Эрмос. Правда, запрашивая чистое белое полотенце, хромовник обращался к леди Грайверс, которая переложила это задание на старшего сына, чем однозначно спутала карты Рейтару. Он всячески подталкивал старшего лорда к активным действиям, Но тот вестись на провокацию никак не желал. «Зря мы все это», — прошептала я, едва размыкая губы. «Может, прекратим, пока не поздно, и спросим напрямую, ну, мало ли почему Эрмос читал письма? Может, он за брат беспокоился?» «Амелия?» — с предупреждением протянул Рейтар, взглядом предлагая мне заткнуться. «Да что сразу Амелия?» — прошепела я если я окажусь права... А чем это пахнет?» Вдруг начал принюхиваться хромовник. Поведя носом, я тут же перевела подозрительный взгляд на Кирюшу, который пребывал не в меньшем недоумении, чем мы, сидя на руках у своего дяди. В воздухе разносился сладковатый, резко пахнущий аромат чего-то до более знакомого, но поймать оскользающую мысль вовремя не получилось. Лишь когда земля под нами затрещала и будто взорвалась раскатами грома, я поняла, что ощущаю запах озона. Правда, на небе не было ни тучки. «Мама! Нет! Не смей!» — прокричал где-то в отдалении Эрмос, привлекая наше внимание. Обернувшись, словно в замедленной съемке, я видела, как ледяной дракон бежит по направлению к нам, сжимая в руке никому не нужное полотенце. Вслед за ним, отставая на несколько шагов от особняка, нёсся Эртернар. — Ты же не думал, мальчишка, что я позволю тебе стать сильнее? Неожиданно зло с чистой ненавистью в глазах произнесла леди Граверс, по-звериному ощериваясь. Округлый голубой камень, зажатый в её кулаке, опасно трещал. — Мама! — окрикала женщина песчаный дракон. — Леди Граверс! «Вам-то это зачем?» Сунув Кирюшу мне в лапы, Рейтар медленно перетек с одного места на другое, пытаясь прикрыть нас собой, будто при моих габаритах это было возможно. К этому времени себе на пятачке под висячими кристаллами оставались только мы вчетвером, причем хромовник решил от греха подальше спрятаться за кафедрой. Другие же воины застыли там, где стояли, словно куклы. Глаза их со стороны казались стеклянными, что наводило жутьем. Я искренне надеялась, что они живы, но бояться по-настоящему не получалось. Наоборот, мой внутренний голос довольно поглаживал свое самолюбие, проговаривая нечто вроде «Ну, я же говорил, что добром все это не кончится». Но, честно говоря, все мое попадание в этот мир добром не отличалось. Если бы не мой врожденный оптимизм, я бы уже, наверное, свихнулась. Зачем? Мой старший сын имеет прав на трон не меньше, а то и больше, чем ты, твой племянник. Я всего лишь придерживаюсь интересов своей семьи. А мы свои, вякнула я воинственно, но выйти вперед мне не дали, несмотря на все зверения. Дай я ей быстро голову откушу. Правда-правда? Оба дракона, что лизной, что песчаный, так и не успели до нас добежать. Свой сияющий трещащий камень женщина бросила нам под ноги раньше, чем это случилось. Рейтар все это время казался максимально сосредоточенным и напряженным, но, попытавшись оттолкнуть нас с Арскилем в сторону, он первый пропал в открывшемся проходе портального кольца. Следом в него залетели мы с дракушкой потому что кафедра за моей спиной в качестве препятствия не дала нам иных вариантов. Как закрывается портал над моей головой, я видела своими глазами».